Глава 3. Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением 1 мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчиковские мужики проживали полученные задатки, на компанийские работы выходила только отчаянная голодьба и присковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчёт, потому что и эти отбросы ждали только 1 мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии. «Ничего, пусть поволнуются», — успокаивал Карачунский. «По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб» что мы с ним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь». «А время-то какое?» — жаловался Родион Потапыч. «Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял. Одних старателейшек неочерпаемое множество. А теперь они и губу на локоть. Только и разговору. Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романович». «Вздор!» попробуют и бросят поверь мне во всяком случае я ничего страшного пока еще не вижу чтобы развеселить старика карачунский прибавил старатели будут конечно воровать золото на новых промыслах а мы будем его скупать новые золотопромышленники закопают лишние деньги в кедровской даче а рабочие к нам же и придут уцелеет один ястребов и будет скупать наше золото как скупал его и раньше уж этот «Уцелеет. Повести его мало. Теперь у него с Ермошкой кабачиком такая дружба завелась. Водой не разольешь. Рука руку моет. А что на Фатьянке делается? Совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фатьянку кинулись. Смута такая пошла, что «не слушай теплая хоромина». И этот Кишкин тут впутался, и ястребов наезжал раза три. Живым мясом хотят разорвать кедровскую тадачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя. Вот до чего привел Господь дожить. Не глядели бы глаза. Ну а что твоя Феня? Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал. Устроил, коротко ответил он, опуская глаза. К себе то в дом совестно было ее привести, так. Я ее на Фатьянку, к родственнице, определил. Бабушка Лукерья. Она мне по первой жене Своячиной приходится. Ну, я к ней определил Фень пока что. А потом? А потом уж, что Господь пошлет. После длинной паузы старик прибавил. Своячина-то, значит, Бабушка Лукерья совсем правильная женщина. А вот сын у ней. Петр Васильевич?» — подсказал Карачунский обладавший изумительной памятью на имена. Он самый. Сродственник он мне, прям скажу. Змей подколодный. Первое дело с Кишкиным компанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил. У них теперь на фатянке черт кашу варит. Чтобы добыть феню из тайболы была употреблена военная хитрость. Во-первых, кожаным отправилась сама бабушка Лукерия Тимофеевна, и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, будь она явится с повинной. «Конечно, построжит старик для видимости», — объясняла она старухе Маримьяне. «Сорвет сердце. Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво сама поди, знаешь, по своим детям». «А как он ее запрет дом-то?» — сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла. «Запрет», — удивилась бабушка Лукери. Да ему-то какая теперь к ней корысть. Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать. Да еще и то сказать, в балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут. Парни-то нынче ножовые, скажут, нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме. Э, — Ты правильно, бабушка Лукеря, туго соглашалась Маримьяна. — Хошь, до кого доведись? — Я-то ведь не неволю. — А приехала ваша желечь и Фенита то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Фенита то все-таки своя кровь и из рода племени не выкинешь. — Уж ты-то помоги нам, бабушка, — Осластила старуха киржанку и уехала. С неделю думали кожаны, как быть. Кинфи Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жененными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь, и под вечерок Чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил кожан жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил. А сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду. Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаниями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошивне и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфи, а влево. Встрепенулась была Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости. Объехал засаду другой улицы, а там мелькнула пьяная контора, ермошкин кабак и последние избушки на горной. «Тятенька родимый, куда ты везешь меня?» — взмолилась Феня. «А вот узнаешь, куда». Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фатьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась. Бабушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильевича. На то под лошади Волоковом оконце показалась голова самой бабушки Лукерии. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама. «Ты посиди здесь, жарптица, а я в капотолкую с отцом», — сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой. Родион Потапоч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты. В первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей. «Ну, гостенек, дорогой, проходи в горницу», — приглашала бабушка Лукерья. «Сядем редком да поговорим лотком». «О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось. А где у тебя змей-то кривой?» «Ох, не спрашивай. панится, они теперь в кабаке вот уж близко месяца. И конца края нету. Только что и будет. Сегодня зетек то твой, Тарас Матвеевич, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке». У них одно заведение. Ну, так ты насчет фени не сумлевайся, отвожусь как-нибудь. Ты с ней одежда их сыми первым делом. Нож мне это острый. А ежели нагонят из тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать, на шахты или на плотину. Я их живой рукой поверну. Всяк кулик на своем болоте, велик, родион Потапоч. Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок? Водочку не потребляешь? «Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет. А теперь уж поздно начинать. Ну так, чинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе Бог на душу положит. А там, может, и сочтёмся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай». Бабушка Лукерия не задерживала гостя, потому что догадалась, чего он боится, именно встречи с Петром Васильевичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота. «Приеду как-нибудь в другой раз», — глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошивни. «А теперь мутит меня. Говорить-то об ней даже не могу. Ну, прощай». Так Феня и осталась на Фатьянке. Бабушка Лукери несколько дней точно не замечала ее. Придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а она Феню и не взглянет. «Бабушка, родненькая, мне страшно». Несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить. «Страшнее того, что сама надела не будет». Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичьи приданное. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маримьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминающие любовные речи о Кинфее Назарыча. Где-то он теперь, мил сердечный друг, принесут ему ее дареное платье, как сутопленец. Бабушка Лукеря поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала: Не о себе ревешь, непутевое, перестань дурить. То-то ваша девичья совесть недаром слово молвится, до порога. Хоть бы я словечко одно ему сказала, плакала Феня. За привет да за ласку, за его любовь. — Очень уж, простые на любовь-то, мужики, эти самые, — ворчала старуха, свертывая дареное платье. — Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся утешиться твой-то с какой-нибудь киржанкой. Не стало вашего брата, девок, а ты у меня пореви, на поклоны поставлю. Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, Да бабушка Лукери не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фатьянке. Бабушка Лукерия жила в задней избе одна, и когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю казенную жизнь. Как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила за помещиком, как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поругания и подожгла барский дом. «А стыда-то, стыда, сколько напринимались мы в девичьей!» — рассказывал в темноте Баушкин голос. «Сегодня одна, завтра другая. Конечно, подневольное наше девичье дело было. А пригнали нас на каторгу в Балчуге. Тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный» за который и взыску нет. Чего с каторжанок взять? А и тут, как вышли на поселение, посмотри-ка, какие бабы вышли. Ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, чтобы польстилась в другую веру идти. Терпеть терпели вся чину, а этого не было. И Бога не забывали, и в свою православную церковь ходили. Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь та православная. Сколько бывало, поплачем да помолимся. Столько и поживем. Вот это какое дело. Российский народ крепкий, не то что здешний». Феня внимательно слушала неторопливую бабушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое бабушка перенесла из далекой России сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас бабушка Лукерия гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугала Феню, особенно когда бабушка Лукерия сказала, «А ты-то того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец и потащила бы Маримьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещение правильное?» «Загубила бы, на ангельскую душеньку только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла? Другая девушка не сохранит себя. Вон какой у нас народ на промыслах. Разродиться младенцем, и все-таки младенец крещеный будет. Стоит то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того-то ты не подумала». Что у тебя народилось бы человек пять, ребят, тогда как? Бабушка, миленькая, я думала, что очень уж любит меня, Акин Назарыч, Может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день, и ночь. А Маримьяна. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было бы тебе и думать. Пустое это дело закостенела она в своей старой вере. А ежели Маримьяна умрет, бабушка. Не два века она будет жить. Тогда другой разговор. Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовную речь своего Акинфия Назарыча прежде времени. Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи, и Феня все больше проникалась сознанием правоты бабушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в тайболу мертвой тягой. Свернулась бы птица и полетела. Хоть бы один раз. Взглянуть, что там делается. Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана феня, и верхом приехал Фатьянку. Сначала для отвода глаз он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильевичем. Тот не заставил себя ждать, и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильевич, С час ломал комедию и сговаривался с кожаным о золоте. пойдем к ко мне, Кинфий Назарыч», — пригласил он, наконец, смущенного кожана. «Может, дом-то лучше сговоримся?» Свою лошадь кожана оставил у кабака, а сам пошел пешком. «Вот что, друг милый», — заговорил Петр Васильевич. зачем ты приехал, твое дело, а только смотри, чтобы тихо и смирно все от матушки будет, допустит тебя или не допустит». Так и знай. «Тише воды ниже травы буду, Петр Васильевич. а твоей услуги не забуду. То-то уговор на берегу. Другое тебе слово скажу. Напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула феню на свою руку. Бабы это умеют делать. Тихими словами, как примется наговаривать, да как слезами учнет донимать. Хуже обуха». Сначала Петр Васильевич пошел и предупредил мать. Бабушка Лукерия встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый досмиренный, что ей в чуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал на Фатьянку нанимать рабочих для заявки. «А вот что, Акин Финазарыч, золото ты ты свое уж оставь», — обрезала бабушка Лукерев. «Захотел Феню повидать?» «Так и говори. Прямое дерево ветру не боится». Я ее сейчас позову». У Кожина захолонуло на душе. Он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока бабушка Лукерия ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Пётр Васильевич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше. «Феня!» Зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней. «Не подходи, Акинфий Назарыч!» Остановила она. «Что тебе нужно от меня?» Кожан остановился, посмотрел на Феню и проговорил. «Одно я хотел спросить тебя, Федосия Родионовна. Своей ты волей попала сюда или неволей?» «Попала неволей. А теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч. Спасибо за любовь да за ласку. А в Тайболу я не поеду, ежели...» Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила. «Хочу» чтобы все по нашей вере было». Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Пётр Васильевич крякнул, бабушка Лукерия стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бросилась бы к нему, Но кожен в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил. «Бог тебе судья, Федосия Родионовна. Не так у меня было удумано, не так было сложено. Душу ты во мне повернула». «Зачем ты ее сомущаешь?» — остановила его бабушка Лукерья. «Она про свою голову промышляет». Кожан посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал. «Бабушка...» Не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя. Ладно, я еще сама с тобой поговорю. Фионе, ступай к себе. Разговор оказался короче воробьиного носа. Бабушка Лугерия говорила свое, кожен свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами. Не о чем, видимо, нам разговаривать-то, решил он, прощаясь. Пропадай голова ни за грош, ни за копеечку. Когда Кожан вышел из избы, бабушка Лукерия тяжело вздохнула и проговорила. «Хорош, мужик, бы не старуха Маримьяна».